Этногенез в аспекте географии Постановка проблемы Согласно общепринятой теории эволюции, род Хомо появился в начале Четвертичного периода в нескольких разнообразных формах гоминид, возможно, следовавших одна за другой, хотя, может быть, иногда сосуществовавших. Подобно своему предполагаемому предку Австралопитеку, гоминиды были крупными хищниками, не чуждыми каннибализма и, следовательно, в биоцинозах занимали верхнюю экологическую нишу. К концу последнего оледенения все ветви этого рода вымерли, за исключением только одного вида Homo sapiens, то есть современного человека. Однако последний распространился по всей суше планеты, затем в исторический период освоил поверхность гидросферы и произвел на Земле такие изменения, что ныне всю ландшафтную оболочку Земли справедливо называют антропогенной. За исключением полярных льдов – Нет области, где не было бы археологических памятников каменного или железного веков. Мы находим палеолитические стоянки в пустынях и джунглях, неолитические в тундре и тайге. Это указывает на былую заселенность регионов, позже оставленных человеком, и вновь осваиваемых ныне с применением машинной техники. Конечно, за истекшие 17-20 тысячелетий климатические условия в разных районах менялись. Но остается фактом, что вид Homo sapiens, в отличие от других видов позвоночных, не ограничился определенным ареалом, а сумел приспособиться к разнообразным природным условиям, что по праву ставит его на особое место в экологии позвоночных. Адаптация шла по двум направлениям. Первое. Человек приспосабливался к новым природным условиям, менял свой способ хозяйства и, следовательно, вырабатывал новый стереотип поведения. Второе. Человек приспосабливал природу для себя. создавая вторичные антропогенные геобиоценозы, согласно отработанному стереотипу поведения. В естественных условиях оба процесса переплетаются, но для целей анализа их целесообразно рассматривать порознь. Первоначально человек больше воздействовал на фауну. В интересной статье «Будыко» показано, что в степях Евразии мамонта истребили палеолитические охотники на крупных травоядах. Эскимосы расправились со стеллеровой коровой в Беринговом море, Полинезийцы прикончили птицу моа в Новой Зеландии. Арабы и персы путем постоянных охот вывели львов в Передней Азии, Американские колонисты всего за полвека перебили всех бизонов и голубей. А австралийские — несколько видов сумчатых. В XIX-XX веках истребление животных уже превратилось в бедствие, о котором пишут зоологи и зоогеографы столько, что нам нет необходимости останавливаться дальше на этом предмете. Отметим, однако, что хищническое обращение человека Имело место при всех исторических формациях и, следовательно, вряд ли может рассматриваться как результат особенностей социального прогресса. Проверим наше соображения на другом материале. Перенеся свои действия на флору, человек произвел еще большие деформации природы. Оседлое скотоводство, при котором большое количество скота скапливается на относительно небольшом пространстве, ведет к обеднению фитоциноза. Особенно радикально действуют козы. Они весьма помогли древним римлянам и эллинам уничтожить в Средиземноморье лес из жасколистного дуба и сосны, который заменился вечно зеленым кустарником Маквисом. В Аттике этот процесс завершился уже в V веке до н.э. При Карле Великом две пятых лесов Франции были уничтожены, а земли распаханы. Процесс воздействия французов на природу несколько замедлился после падения каролингов, но с XI века возобновился и идет до сих пор. Интенсивное земледелие вызывает более или менее усиленную эрозию почв. Для сноса 20 см почвы, например, в Америке, требуется в лесу 174 тысячи лет, в прерии 29 тысяч лет, при правильном севообороте 100 лет, при монокультуре кукурузы 15 лет. Эрозия порождает обнажение коренных пород и полевые бури, первые из которых в США 12 мая 1934 года превратила поля и сады восточных штатов в пустыню. О последствиях уничтожения китайцами лесов в бассейне Хуанхэ мы говорили в другой связи. Даже тропические джунгли Бенгалии и Юкатана взросли на переотложенных почвах, заброшенных земледельцами. Теперь стены древних храмов оплетены лианами, а массивные каменные плиты пробиты насквозь прорастающими нежными травами и даже грибами. И опять то же самое. При всех формациях человек деформирует природу. Очевидно, это ему свойственно.